Игорь Кольцов. Наследник рода Раджат 4. Глава 1. Рибира Мехта со все возрастающим изумлением наблюдала за поединком двух полноцветных магов. То, что наследник Раджат оказался тоже пришельцем, ее не особенно удивило. После Лакшти, Ситхарт и Бхаскара это было ожидаемо. А вот то, как они бились, заставило одного из сильнейших магов в стране похолодеть. На таких скоростях не способен работать ни один местный боевой маг. Силуэты противника то и дело размазывались в воздухе. Настолько быстро они перемещались. А главное, было видно, что такой темп им привычен. Они легко ориентировались в ситуации и ухитрялись подлавливать соперника при малейшем замедлении. Неудивительно, что турнир выиграл Раджат. Сейчас стало понятно, что там вообще ни один полноцветный маг не показал своих реальных возможностей. Девочка Бхаскара самоустранилась изначально. У нее всего лишь третий магический ранг. От нее никто и не ждал подвигов. Хотя теперь ясно, что даже она могла стать костью в горле своих соперников на турнире. ситхард тогда споткнулся на шахаре. А Лакшти сдался сам. Если бы не его глупая ошибка, совершенная на эмоциях, он тоже дошел бы до финала. Сложись обстоятельства чуть-чуть иначе, и то, что Рибира видит сейчас, вполне вероятно, Раджат и Лакшти показали бы в финале турнира. А ведь этим мальчишкам даже восемнадцати нет. Да, по закону они совершеннолетние с того момента, как вошли в основу своего рода, но это не отменяет того, что у них вся жизнь впереди. И какими монстрами они станут, взяв еще хотя бы по паре рангов? Страшно даже представить. Информация о том, что полноцветное плетение превосходит на два ранга одноцветные, уже распространилась среди великих кланов. И, глядя на этот бой, Рибира склонна была приравнять полноцветных магов четвертого ранга даже не к шестому, а к седьмому одноцветному рангу. Одна только привычка биться на таких скоростях, чего стоила. Даже если они не пробьют щит седьмого ранга с ходу они попросту не дадут местному магу седьмого ранга улучить момент для атаки. Он так и будет стоять внутри своего сферического щита, а это — проигрышная позиция. Если дать достаточно времени без внятного сопротивления, то и шестой ранг рано или поздно пробьёт щит седьмого, просто измором возьмёт. А через лет пять-шесть, когда полноцветные возьмут шестой-седьмой ранг, и она сама же с ними не справится. Рибира с детства была с головой погружена в тренировки. Она была гением клана, и вся ее жизнь была связана с магией. Был период, когда клан ей даже развлекательную литературу запрещал. Тогда она и увлеклась изучением древней магии. Текстов, конечно, было мало, но то, до чего смогла дотянуться, она выучила чуть ли не наизусть. Ей попадались высказывания древних в стиле Сила — лишь один из аспектов боя, и далеко не всегда она дает решающее преимущество. И только сейчас Рибира видела этому наглядное подтверждение. Да, для полноцветных магов сила далеко не ключевой показатель. Привычные стереотипы начинали шататься. Отработанные столетиями схемы становились неактуальными на глазах. Одним своим появлением полноцветные маги изменят очень многое. Куда больше, чем можно было предположить еще вчера. Джина Бахаскара наблюдала за поединком Лакшти и Раджат издали. Она приехала вовремя, точнее, почти вовремя. Начало поединка она застала, а вот подобраться поближе к этому времени не успела. Впрочем, девушка и отсюда увидела все, что хотела. Секущее кольцо, которое Лакшти применил первым, полностью подтвердило все ее выводы. Это было самое страшное изобретение той войны. В родном мире Джина не была боевиком по профилю, но когда война охватила весь мир, И ей довелось побегать с отрядом на передовой. Она застала даже начало применения площадных плетений. Однажды своими глазами видела, как маг девятого ранга накрыл небольшой город пламенным покрывалом. Оттуда не спасся никто. Там даже камень плавился, и через полчаса на месте города осталось только озеро раскаленной лавы. Секущее кольцо появилось за полгода до того, как война охватила весь мир. Очень коварное плетение, от которого практически невозможно было увернуться, если ты не готов к нему заранее. Его изобрели как раз индийцы, но к моменту выхода войны на мировой уровень его применяли уже практически все. А это означало как минимум то, что Лакшти — пришелец из ее мира. Более того, он ее современник. Вполне возможно, они с ним даже были знакомы в той жизни. Как, впрочем, и со всеми остальными. От наследника Раджат в этом бою Джина так и не дождалась чего-то, характерного именно для той войны. Однако это было уже неважно. Секущего кольца от Лакшти в дополнение к оговоркам Аргуса Ситхарт ей хватило, чтобы сделать выводы. Все полноцветные маги — оттуда. Все они — дети той войны. Все они — осколки того мира, который не смогли защитить. Девушка пока не понимала, зачем их призвал этот мир. Но в одном она была уверена точно — этому миру нужна помощь. Это их шанс спасти хотя бы его, раз родной не смогли и на этот раз упускать свой шанс она не собиралась. Пусть мальчишки борются за власть и статус, и эта возня безразлична, ее дело — спасти мир. Пару минут я простоял на месте. Мне казалось, что Лакшти вот-вот должен встать. Но нет, он валялся все так же неподвижно. Наконец я оторвал от него взгляд и пробежался по зрителям. Рибиру мех я уже видел, а теперь заметил еще и незнакомый броневик, который занял место со стороны пустыря. На крыше броневика рядом с задранным вверх стволом пулемета сидел Ха-3. Мда, паршиво. У меня даже крошечной форы во времени не будет, пока разойдется информация о моей принадлежности к полноцветным магам. Уже сегодня вся страна будет в курсе. Ладно, пока надо закончить этот поединок. Я сделал шаг вперед, и тут же со всех сторон донеслись характерные щелчки предохранителей. Я замер на месте. Вся родовая гвардия Лакшти ощетинилась вскинутым огнестрелом. Первый ряд присел на одно колено, давая обзор стоявшим за его спиной. Маги вскинули руки со щитами. Готовы развернуть их в любой момент. Даже Хатри опустил в ствол пулемет и нацелил его на меня. Разумеется, моя гвардия люди до Маяти тоже были готовы к бою. Но лично для меня это мало что меняло. Под таким плотным огнем, не имея никакого укрытия, я однозначно не выживу. И даже полноцветные щиты меня не спасут. Если честно, столь резкую реакцию, что Хатри, что гвардия Лакшти, я не понял. Они решили, что я хочу добить Нерея? Впрочем, даже если так. Мы обозначили условия поединка — смерть или признание поражения. Если Нерей жив, но без сознания, признать поражение он не может физически. И значит, я имею полное право его добить». С какого слуги рода ставят под сомнение слово своего наследника? Ладно, хатри, там какие угодно приказы от ИСБ могут быть, но слуги... Не думал, честно говоря, что в этом мире такое вообще возможно. А что теперь с этим делать? Отступить перед лицом неизбежной смерти — это потерять репутацию. Навсегда. Да и жизнь, пожалуй, тоже... — Просто попозже. Остановись я сейчас, и вся страна будет считать, что меня можно задавить силой. Свидетелей здесь достаточно, уже эту информацию они разнесут с удовольствием. Бросив еще один взгляд на гвардию Лакшти, я презрительно усмехнулся и двинулся вперед. Не посмеют. Одно дело предупредить, и другое — стрелять в наследника чужого рода без приказа своих ариста. Я думаю, у него приказ беречь всех полноцветных. Как некрутимый новый стратегический ресурс страны. И точно так же, как он не имеет права допустить смерти Лакшти, он не поднимет руку на меня. «Стой, Раджат!» — раздался усиленный магией голос Хатри. До Нерея Лакшти мне оставалось с десяток шагов, и я даже не подумал остановиться. Мне и СБ со всеми своими играми уже в печенках сидит. Мне и СБ со всеми своими играми уже в печенках сидит. Послать их словами я не могу, зато именно сейчас вполне могу послать действием. В рядах гвардии Лакшти мне на мгновение почудилось какое-то шевеление. И первой на него отреагировала Рибира Мехта. Она хоть и стояла спиной к нам, заметить их телодвижение ей это не помешало. Ректор резко раскинула руки в стороны, и перед рядами гвардии Лакшти появился огромный магический щит, который перекрыл метров пятьдесят, наверное. Абсолютно все люди Лакшти оказались за этим щитом. Я встретил ее взгляд и благодарно склонил голову. На мое лицо, само собой, выползла хищная усмешка. Вот теперь Х-3 со своим одним-единственным пулеметом мне не угроза. И, судя по его зло прищурившимся глазам, он прекрасно это понял. Я подошел к неподвижному телу Лакшти вплотную, остановился и посмотрел на Хатри. «Еще одно слово», — холодно сообщил я. «Я объявлю роду Хатри войну на уничтожение. Мне плевать, какой у вас приказ. Вы вмешиваетесь в поединок двух представителей древних родов. И как аристократ вы не можете не понимать последствия. Хатрис сжал зубы так, что на его щеках заиграли желваки. Разумеется, он прекрасно знал, что я в своем праве. Более того, он понимал и то, что в этой гипотетической войне против его рода мне еще и Лакшти поможет. Даже если бы мы с Лакшти были кровными врагами, это ничего не изменило бы. Тот, кто лезет в наши отношения... Все равно стал бы целью номер один, и только после его уничтожения мы продолжили бы свои разборки. Убедившись, что Хатри молчит и явно молчать продолжит, я вновь опустил глаза на Нерея. Хорошо его потрепало. Руки от кисти до локтей у него были жутко обожжены, куски кожи свисали лохмотьями, в одном месте даже белела кость. Одежда была в многочисленных прорехах, и в них виднелись кровавые ссадины, как и на лице, собственно. Это его по асфальту так протащило, похоже. Одна нога у него была явно сломана. Однако крови почти не было. На руках кровь остановили ожоги, а перелом ноги был закрытый судя по всему. Его жизни ничто не угрожало в общем. Он просто потерял сознание. Шикарный момент, чтобы добить врага. Я смотрел на неподвижное тело Лакшти и понимал, что не смогу. В бою — не вопрос. Я убил бы его, даже не задумываясь. Да, собственно, если бы он сдох от моего коронного плетения, я бы не расстроился. А вот... Так, бессознательного, беспомощного раненого. Может, я тряпка, но я не могу. Лучше еще разок поединок устроим и отправлю в него две свои коронки подряд, чтобы наверняка. Я осторожно ткнул носком ботинка в бок Лакшти. Никакой реакции. Я пнул его чуть посильнее. Лакшти издал короткий стон открыл глаза. В моих руках уже сверкало готовое к активации плетение, то самое, которым я чуть не убил его пару минут назад. Лакшти узнал его и хрипло выдохнул. «Я признаю поражение!» Коротко кивнув, я отступил на шаг назад. Со сдавленным стоном Лакшти приподнялся и кое-как сел, стараясь не опираться на израненные руки. Его гвардия почти синхронно выдохнула и опустила оружие. Рибира Мехта сняла свой щит. Только Хатри так и продолжал целиться в нас своим пулеметом с крыши броневика. «Хатри, хватит уже этого фарса!» — бросил глава клана Домаяти. «Ты на нервах! Пальчик может случайно дрогнуть! Убери ствол!» «А то у меня тоже нервных ребят на крупнокалиберных орудиях хватает!» Имперец скосил глаза на стену, окружавшую родовое поместье домаяти и только теперь увидел, что большая часть стационарных пулеметов и гранатометов нацелена на него. Он скорее удивился, чем испугался. Еще бы, наверняка нечасто представители сб оказываются приоритетной целью. Однако ствол пулемёта он счёл за лучшее задрать в небо. «Благодарю», — ровно сказал Домояти. На несколько секунд повисла тишина. Вроде всё уже закончилось, но напряжение не отпускало. Причём не только меня. И домаяти и ректор были всё так же насторожены. И не зря, как оказалось... «Эх, похоже, пропустил я все самое интересное», — раздался знакомый насмешливый голос.